и послала за королевской мадаму, чтобы она могла увидеть своего маленького брата. Мы стояли с ней рука об руку и любовались им, когда он лежал в своей колыбельке. Ей было три года, и она с каждым днем становилась все милее, а кроме того, была очень умна. Я мельком увидела Армана, стоявшего в дверях и с мурым видом наблюдавшего за нами. Я улыбнулась ему, но он опустил глаза. Проходя мимо него, я взирошила его волосы. Он уже не был тем прелестным малышом, как когда-то. Но, возможно, мне казалось так потому, что теперь я сравнила его со своими собственными детьми. На колокола звонили три дня и три ночи подряд. Я слышала их звон, когда просыпалась. И мной овладевало сознание величайшего счастья. По всему Парижу был объявлен двухдневный праздник. Вино рекой лилось по улицам, повсюду были установлены буфеты с мясом. Люди носили на шее гирлянды искусственных цветов и вместо приветствия кричали друг другу: Да здравствует да син. Одно празднице следовало с другим. Каждый цех посылал в Версаль своих представителей. Эти церемонии продолжались девять дней. Весь двор собирался, чтобы принимать этих посланцев. Какое было веселье, когда цех изготовителей портшеза прислал поршес сидящий сидящим в нем манекеном, изображавшими кормилицы и дофина. Кормилица была точной копией женщины, которую мы наняли. Ей тут же дали прозвище. «Мадам Грудь». Трубочисты принесли модель трубы, на которой сидели маленькие трубочисты и распевали восхваление новорожденному наследнику трона. Портные принесли миниатюрный мундир, кузнецы – наковальню, на которой они сыграли специально сочиненную по такому случаю мелодию. Рыночные торговки надели свои черные шелковые платья, которые они хранили годами, и носили только в самых торжественных случаях, и пропели восхваление мне и моему маленькому сыну. Но самым необычным подарком был тот, что принесли слесари. Они чувствовали себя особенно близкими к королю из-за его интереса к их профессии. Эти люди принесли громадный замок и преподнесли его в подарок королю. Предводитель предложил, чтобы его величество попытался отпереть этот замок. «Такая задача подключит только настоящую слесарю», сказал он. «И если король предпочтет, чтобы свое умение продемонстрировал кто-нибудь из их групп, ему стоит только приказать. Но, зная о мастерстве его величества и так далее, и в том же духе, король Получив такой вызов, принял решение попытаться. И под громкие аплодисменты это ему очень быстро удалось. В тот момент, когда он повернул замок, из него выпрыгнула маленькая стальная фигурка. Все увидели, что это был крошечный дофин, сделанный с изумительным искусством. Праздницы продолжались. Когда я выезжал на улицу Парижа, Народ приветствовал меня. Я думала, что моя прежняя глупость и неосмотрительность забыты. Ведь я дала этой стране то, чего она желала. Наследника трона. Маленького дофина. Оглядываясь в прошлое, я думаю, что в то время достигла вершины своей удовлетворенности жизнью. Король разделял мои чувства в каждой произнесенной им фразе присутствовали слова «Мой сын» или «Дофин». Все слуги обожали его. Люди ждали часами, чтобы хоть мельком увидеть новорожденного. Это был чудесный малыш, прекрасный, радостный ребенок. Он стал центром нашей жизни. Луи ходил вокруг него, подавая им всем руку и жадно прислушивался к тому, что говорили люди, а сине, разумеется, каждый раз, когда кто-нибудь упоминал о нем.